Любишь, когда кровь стынет в жилах? Любишь, когда дрожь охватывает все тело и страх овладевает рассудком? Тогда тебе стоит заглянуть на канал «Адские сказки». На его канале ты найдешь самые необычные истории, от которых сразу же пробирает до костей лютый страх. Друзья, кто заинтересовался, обязательно переходите по ссылочке в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В нашем подъезде, рядом с почтовыми ящиками, кто-то нарисовал чёрта, с зубастой пастью, с рогами, с копытами, с кисточкой на хвосте. Размашистый примитивный рисунок в половину человеческого роста. Похоже, начертили его углем. И кто сейчас в подъездах углем рисует? Провисел этот черт на стене целый день. Вечером кто-то из соседей вышел с тряпкой и стер картинку. Только еле заметные следы сажа остались. Никто бы и не придал этому значения, но с того дня в нашем подъезде начала твориться чертовщина. Некоторые жильцы обнаружили в своих ящиках письма. Это и сам по себе редкий случай. Сейчас приходят одни квитанции за коммуналку, реклама и почтовые извещения о посылках из Китая. А тут рукописное письмо. Так еще оказалось, что эти письма потеряны с тех времен, когда люди общались с почтовой перепиской. Со многими такое случалось, им письмо отправили, а оно не дошло, потерялось на почте. А теперь в один день дошли все конверты. Из 90-х, из 80-х и совсем старые, пожелтевшие от времени. И что еще интересно, некоторые люди поселились в нашем доме не так давно. На конвертах были проставлены их старые адреса, но письма дошли по именам и фамилиям. Кому пришло старое письмо от друга из пионер-лагеря, от сына из армии, от родственника, которого уже давно нет в живых. Как приятно пропавшее письмо получить, да чего же интересно узнать, что они писали столько лет назад. Но всех получателей ждало разочарование, письма оказались порченные. Хотя все конверты и сохранились неплохо, на вложенных листах расплылись все чернила, и нельзя было прочитать ни слова. А если в конверте была фотография, то на ней не узнать лиц. Все в мутных разводах. Соседи расстроились. Розыгрыш какой-то, что ли? Злая шутка чья-то? Потом на первом этаже начали сами собой открываться и закрываться дверцы почтовых ящиков. Спускается кто-нибудь по лестнице, И дверца как нарочно хлопает. Человек на месте от испуга подпрыгивает, а потом смотрит, а у ящиков никого нет. И ведь все они были закрыты на все замки. Два раза корреспонденцию находили разбросанные по полу. Один из жильцов говорил, что видел, как эти бумаги кружились вихрем, а потом у него на глазах попадали на пол. Что это за сквозняки такие? Вскоре странности с почтовыми ящиками прекратились, а в подъезде снова появился рисунок чёрта, только теперь на стене между квартирами на втором этаже. Точь-в-точь точь такой же рисунок, будто его под копирку рисовали. Его утром заметили и сразу стерли. А вечером наша соседка, тётя Валя, поднималась в свою квартиру пешком. Свет на втором этаже не горел. И вдруг тетя Валя крепко зацепилась за что-то юбкой. Стала смотреть, и в перилах вроде бы ткань не запуталась, но ее что-то держало в темноте. Женщина дернула и освободила юбку. Стала дальше подниматься, и опять ее кто-то хватает сзади. «Ну-ка, стой! Куда пошла?» Прогремел грубый мужской бас за спиной. Тетя Валя взвизгнула. Кое-как вырвалась и понеслась вверх по лестнице. А внизу хохотали сразу несколько голосов. И смех этот был какой-то злой и безудержный. Жильцы подумали, что в подъезд повадились ходить хулиганы. черти рисуют, почту раскидывают, людей пугают. Приходил участковый, разговаривал с тетей Валей, спрашивал, сколько их было и как они выглядели. Тетя Валя сказала, что никого не видела, а только слышала голоса. Прошли еще сутки. Угольный черт переместился на стену третьего этажа. В нашем подъезде повисла атмосфера средневековых суеверий. Одна из наших соседок оказалась очень набожной, или правильнее будет сказать, излишне в церковной. Она повязала платок, длинную юбку и обрызгала все углы святой водой. Этой же водой омыла стену, где был нарисован черт. Маленькую икону под щиток засунула. Один жилец воспротивился обрядом, спрашивал, зачем все это надо. Ему ответили, что вреда не будет точно. Но и толку от святой воды тоже не было. Ужасы продолжались. Старушка с третьего этажа вызвала лифт и чуть не шагнула в пустую шахту. Хорошо заметила. Двери открылись, а кабины нет. Старушка схватилась за сердце. Хотела уже бежать скорее, всех предупреждать, звонить в управляющую компанию, пока кто-нибудь не свалился. И вдруг она услышала жалобные стоны, крики боли и ужаса. Доносились они из шахты. «Кто там?» – крикнула напуганная старушка, и ей в ответ кричали. «Спасите! Спасите! Вы слышите? Спасите нас!» Голосов становилось все больше и больше. Каждый из них звал на помощь. Десятки, сотни криков смешались и превратились в неразборчивый гомон. Старушка заглянула в шахту и не увидела дна. Там, глубоко-глубоко, ниже первого этажа и ниже подвала, трепыхалось ярко-красное пекло. Женщину обдало таким жаром, что у нее опалились брови и ресницы. А это все с ее слов. Никто больше такого в шахте не видел. Когда лифт вызывали другие жильцы, с ним было все в порядке. А ту старушку с прединфарктным состоянием увезла скорая. Соседи стали очень внимательны к тому, кто входит в подъезд. Любого незнакомца останавливали, расспрашивали, к кому пришел. Однако рисунок черта появился на четвертом этаже. А еще на ступеньках с сажей нарисовали дуги, Будто кто-то наследил копытами. Набожная тетка пустилась во все тяжкие. Подъезд наполнился запахами воска, масла и дымного ладана. То можно было еще стерпеть, но на каждый этот аромат пришла ответная вонь. Неизвестно откуда несло мокрой псиной, тухлыми яйцами и дохлятиной. Я долго старался держаться подальше от всей этой суматохи. Странности в подъезде замечал, но я такой человек, что когда что-то происходит, я стараюсь не вникать в подробности, ни во что не вмешиваться и просто жду, что ситуация разрешится сама собой. Но Григорий Саныч, что жил надо мной, втянул меня во все это, и мне захотелось узнать, что же на самом деле происходит. Субботним утром, запирая квартиру, я услышал голос соседа сверху. «Валя, это ты?» «Подойди ко мне, пожалуйста». Я поднялся выше и увидел красное лицо Григория Саныча. Он говорил со мной, приоткрыв двери, насколько позволяла накидная цепочка. «Валя, дойди до магазина и купи мне продуктов», – попросил он, уже протягивая мне деньги и мятый пакет. «Молока купи, хлеба, колбасы там, сосисок каких-нибудь, масло сливочное хорошее возьми». «А может, вам еще и борщ сварить со сметаной?» – спросил я. Такая наглость меня оскорбила. «Ну сходи, тебе что, сложно что ли?» – взмолился дядька. «Магазин через дорогу, я тебе денег дам на мороженое». «Какое мороженое?» – спросил я. «Григорий Саныч, мне 26 лет, сами идите». «Да не могу я!» – шипел сосед. «Не буду я из квартиры выходить и просить мне некого». «Ну сходи, пожалуйста!» «А что случилось?» И вдруг я заметил, что правая рука Григория Саныча перевязана тряпкой. «Не твое дело!» — огрызнулся Саныч. «Не выйду я и все!» «Расскажите, что у вас с рукой, тогда куплю вам продукты!» Мне стало интересно услышать еще одну историю про наш страшный подъезд. «Шантажист!» — сказал сосед. «Ладно!» Ты купи, а потом я расскажу. Давай, иди уже. Я сходил и взял продуктов, на которые хватило денег. И мороженое себе купил тоже. Принес пакет Григорию Санычу и спрашиваю. Ну так что у вас рукой-то? Ничего, сказал он. Обжегся просто. Вы обещали рассказать, напомнил я. Больше тогда меня ни о чем не просите. Ладно. «Только не через дверь, давай ко мне заходи». Сосед впустил меня к себе и торопливо закрыл дверь на замок. Саныч был низенький, плешивый и пузатый, вечно страдал отдышкой. Я помню его с детства, но никогда его толком не знал. Он был просто мне соседом. Я проследовал за ним на кухню и все смотрел на его перевязанную руку. «На вас в подъезде напали?» – спросил я. «По секрету тебе расскажу». Понял, предупредил Саныч. Даю вам честное слово, пообещал я. Чертов в подъезде видел? шепотом спросил мужчина. Нарисованного? уточнил я. Нарисованного! протянул сосед. Это за мной, черт пришел! Не сходите с ума, сказал я. Ты знаешь про угольного черта? продолжал Саныч. «Ну вот пиковую даму вызывают дети, а мы вызывали угольного черта. Надо палку поджечь и сбить пламя, чтобы на конце остался красный уголь. А потом его надо своей рукой потушить, прямо в кулаке сжимать, чтобы даже дыма не осталось. Потом этой палкой на стене в подъезде нужно нарисовать черта. «Мазохизм какой-то», — скривился я. «Кто будет такое делать? Ожоги же страшные получишь. Зачем?» «Мы с пацанами такое делали и ожоги получали», – признался Саныч. «Верили, что угольный черт может любое желание исполнить. Главное – сделать все по правилам, а потом попросить, глядя на рисунок». Я снова посмотрел на перевязанную руку соседа и спросил, «Так это вы в подъезде чертей рисуете?» «Нарисовал один раз, 30 лет назад, и не в этом доме, а далеко-далеко отсюда» сказал Григорий Саныч. «А теперь он за мной пришел». И рассказал мне сосед, как в юности он и его друзья узнали про этот ритуал и стали по очереди пробовать. Рисовать надо было не в своем подъезде, а в чужом, подальше от места, где ты сам живешь. Потому что как только желание исполнится, черт начнет тебя искать. Будет в каждый дом заглядывать». И хорошо, если ты успеешь состариться и умереть, прежде чем угольный черт тебя отыщет. «Первым был Данилка. Он хотел миллионером стать», — рассказывал Саныч. Показал он на ожоги на руке, сказал, что все сделал. И вскоре умер какой-то его престарелый родственник из номенклатуры. Данилка про этого родственника даже никогда и не слышал, а он оставил ему в наследство деньги на книжке, несколько миллионов. Большие деньги. Автомобиль Жигули тогда стоил 5500. Только было одно условие, что воспользоваться он ими сможет только по достижению совершеннолетия. А ему тогда было только 17 лет. Но Данилка был рад, начал вести себя так, будто уже миллионером стал. Повезло, парню, завистливо сказал я. Повезло, так повезло, пробормотал сосед. Спустя полгода Союз развалился, и все его миллионы обесценились. Он в день своего совершеннолетия снял с книжки то, что осталось, и в ресторане прогулял, здорово выпил и в тюрьму попал. «Фу ты, в тюрьму, говорю, в петлю!» «Как в петлю?» – спросил я. «Вот так, взял и повесился дома в туалете», – рассказывал мужчина, а на правой руке у него был ожог как будто он только вчера за горящую палку брался. «Сказки какие-то? Я не мог в это поверить. А еще один мой друг, Петька, тоже вызывал черта. Но желал он не себе, а отцу», — продолжал Саныч. «У него отец умирал от рака, а как Петька загадал желание, старик на поправку пошел. Но чем лучше было отцу, тем хуже становилось сыну. Черт Петькин дом почти сразу отыскал». У него тоже снова ожог на руке появился, и умер Петька очень быстро, а его отец до сих пор живой и бодрый. Летом бегает, зимой на лыжах ходит. Лучше меня выглядит, как будто за двоих живет. «А зачем вы этого угольного черта вызывали, зная, что ничем хорошим это не закончится?» – задал я резонный вопрос. «Думал, что всех обману», – ответил мужчина. Ездил я в гости к родственникам за 9000 километров отсюда. Зашел там в какой-то дом, палку поджег, рукой потушил и нарисовал черта. Думал, что он меня никогда не найдет. А он, видишь, спустя 30 лет нашелся и явился, зараза. «А что вы загадали?» – полюбопытствовал я. «Я хотел на Надьке жениться», – признался сосед. Она в нашем училище самая красивая была, все по ней с ума сходили, а я был самый неказистый. Но когда из поездки вернулся, Надька мне прямо на шею кинулась, влюбленными глазами смотрела. Никто не понимал, что такая красавица во мне нашла, и кто же знал, что она такой ведьмой окажется. Как только женились, любви как не бывало, пилить меня начала, и детей у нас не получалось». «Через два года я сам от нее ушел. Натька давно за другого замуж вышла и детей от него родила. А я теперь расплачиваюсь за свое желание». «Да бросьте вы, Григорий Саныч, суеверие это все!» Успокаивал я. Сосед развязал тряпку и показал мне ладонь. Там были волдыри, содранная и обугленная кожа. Мерзость. «Вот они, суеверия, Сказал мужчина. Сам по себе появился недавно и болит так, что в голове дергает. Боюсь в подъезд выходить. Поймает он меня. Да идти-то некуда. Не знаю, что делать. Я снова пытался успокоить соседа. Говорил, что все будет хорошо. Мне стало его жалко, но было заметно, что от моих слов ему не легче. Прошел еще день. Рисунок черта появился на пятом этаже. Соседка снизу пошла отмывать стену, а над ней взорвалась лампа. Остатки воткнулись в лицо. Хорошо еще, что в глаза не попали. В квартирах подо мной ломались электроприборы, искрили розетки. Один сосед рассказывал, что видел по телевизору в новостях надругательский сюжет. Про то, что покойники сбегают с кладбища а их ловят, заковывают в наручники и закапывают обратно в могилы, потому что среди живых уже им нет места. Изображение было плохого качества и с помехами, но можно было разглядеть, как сухих, бледных и ужасных раздутых людей с руками за спиной сажают в полицейский уазик. Голос за кадром будничным тоном рассказывал, что во время рейда было поймано более десяти пойманных граждан. А другой сосед говорил, что на него из телевизора смотрела страшная рожа, покрытая черной шерстью, и глумливо улыбалась. Жутко такое слушать. Мой шестой этаж был на очереди. Страшно было утром выходить на работу. Я долго стоял перед дверью. Потом решил, что быстренько прошмыгну через площадку и побегу вниз. Но когда я вышел за порог, я оказался в темноте. Чья-то сплошь волосатая рука потянула меня за плечо. Я глядел по сторонам и не понимал, где нахожусь. Это был не наш подъезд, а какой-то бесконечный темный подвал под низким земляным потолком. И со всех сторон меня окружали черные, волосатые тела. На меня смотрели тысячи глаз. Меня хватали руки, похожие на звериные лапы. Меня вели в темноте, проталкивая через толпу. У меня шумело в ушах от бесконечных голосов. Потом кто-то сказал мне басом прямо в ухо. «Руки покажи!» Я весь сжался и зажмурился. Шерстяная лапа потянула мою правую руку, чья-то морда горячо дыхнула мне в ладонь. — Нет, нет, это не он, — прогремел густой бас. — Так гони его отсюда, — ответил такой же грубый голос. Меня будто легнули копытом под зад, я вынырнул из темноты прямо в свой подъезд. И полетел с лестницы. Упал удачно, только плечо ушиб. Поднялся, отряхнулся, посмотрел наверх, а там, на стене, рядом с моей дверью, рисунок чёрта. Когда я вечером возвращался домой, угольную мазню уже кто-то стёр. На другой день я поднялся на седьмой этаж, рисунка там не было. Я постучался к Григорию Саночу, хотел его проведать, Рассказать, что со мной произошло, предупредить. Но он мне не открыл, кричал на меня через дверь, посылал матом, называл нечистью. «Григорий Саныч, это Валя, сосед ваш!» – уверял его я. «За продуктами вам ходил недавно». «Не знаю, Валя ты или не Валя!» – визгливо кричал Саныч через дверь. «Ко мне с самого утра стучат и стучат, то участковый, то соседи» мать покойная открыть просит. Уже и Данилка с Петькой стучались. Не буду никому открывать. Иди отсюда! Больше я соседа тревожить не стал. К его двери не подходил. Квартиру Григория Саныча вскрыла полиция пару дней спустя. Мужчину обнаружили мертвым в ванной. Утонул или утопился. А угольный черт был нарисован прямо у него в прихожей на обоях. Жалко было Саныча, но так я и думал, что живым его больше не увижу. После этого странности в нашем подъезде сразу прекратились. Никто кроме меня так и не узнал, из-за чего началась и почему закончилась вся эта чертовщина. Я ни с кем не стал делиться подробностями, а уж тем более рассказывать про ритуал вызова угольного черта. У людей разные бывают положения. Вдруг захотят повторить, мне и самому есть чего желать, не знаю, как выплачивать свои кредиты. Иногда задумываюсь, а существует ли способ обмануть нечисть и получить желаемое. Но потом напоминаю себе, что уж лучше быть должником у банка, чем у черта.